и что мой вид возбуждает в ней гнев до безумия, понял, что так и должно было быть, и рассудил лучше выйти. Я сел на лестнице на первую ступеньку и ждал. Иногда я поднимался, отворял дверь, подзывал к себе Мавру и расспрашивал ее. Мавра плакала. Так прошло часа полтора. Не могу изобразить, что я вынес за это время. Сердце замирало во мне и мучилось от беспредельной боли. Вдруг дверь отворилась, и Наташа выбежала на лестницу в шляпке и бурнусе. Она была как в беспамятстве и сама потом говорила мне, что едва помнит это и не знает куда и с каким намерением она хотела бежать. Я не успел еще вскочить с своего места и куда-нибудь от спрятаться. Как вдруг она меня увидела и как пораженная остановилась передо мной без движения, мне вдруг припомнилось... — говорила она мне потом, — что я, безумная, и жестокая, могла выгнать тебя, моего друга, моего брата, моего спасителя. И как увидела, что ты, бедный, обиженный мною, сидишь у меня на лестнице, не уходишь и ждешь, пока я тебя опять позову. Боже, если б ты знал, Ваня, что тогда со мною усталось, как будто сердце мне что-то вонзили. «Ваня!» «Ваня!» — закричала она, протягивая мне руки. «Ты здесь!» И упала в мои объятия. Я потхватил ее и понес в комнату. Она была в обмороке. «Что делать?» — думал я. «С ней будет горячка. Это, наверное». Я решил собежать к доктору. Надо было захватить болезнь. Съездить же можно было скоро. «Скоро!» До двух часов мой старик-немец обыкновенно сидел дома. Я побежал к нему, умоляя Мавру ни на минуту, ни на секунду не уходить от Наташи и не пускать ее никуда. Бог мне помог. Еще бы немного, я бы не застал моего старика дома. Он встретился уже мне на улице, когда выходил из квартиры. Мигом я посадил его на моего извозчика, так что он еще не успел удивиться, и мы пустились обратно к Наташе. Да Бог мне помог. Полчаса моего отсутствия случилось у Наташи такое происшествие, которое бы могло совсем убить ее, если бы мы с доктором не подоспели вовремя. Не прошло и четверти часа после моего отъезда, как вошел князь. Он только что проводил своих и явился к Наташе прямо с железной дороги. Этот визит, вероятно, уже давно был решен и обдуманным. Наташа сама рассказывала мне потом, что в первое мгновение... Она даже и не удивилась, князю мой ум помешался, — говорила она. Он стоял против нее, глядя на нее ласковым, болезнующим взглядом. — Милая моя, — сказал он, вздохнув, — я понимаю ваши горе. Я знал, как будет тяжела вам эта минута и положил себе за долг посетить вас. — Утешьтесь, если можете, хоть тем, что, отказавшись от Алеши, вы составили его счастье, но вы лучше меня это понимаете, потому что решились на великодушный подвиг. Я сидела и слушала, — рассказывала мне Наташа, — но я сначала права, как будто не понимала его. Помню только, что пристально, пристально глядела на него. Он взял мою руку и начал пожимать ее своей. Это ему, кажется, было очень приятно. Я же до того была не в себе, что и не подумала вырвать у него руку. — Вы поняли, — продолжал он, — что, став женою Алёши, могли возбудить в нем впоследствии к себе ненависть, и у вас достало благородной гордости, чтобы так знать это и решиться, но ведь не хвалить же я вас приехал. Я хотел только заявить перед вами, что никогда и нигде... Не найдете вы лучшего друга, как я. Я вам сочувствую и жалею вас. Во всем этом деле я принимал невольное участие, но я исполнял свой долг. Ваше прекрасное сердце поймет это и примирится с моим. А мне было тяжелее вашего, поверьте. — Довольно, князь, — сказала Наташа. — Оставьте меня в покое, и примерно я уйду скоро. — отвечал он. — Но я люблю вас, как дочь свою, и вы позволите мне посещать себя. Смотрите на меня теперь, как на вашего отца, и позвольте мне быть вам полезным. — Мне ничего не надо. Оставьте меня, — прервала опять Наташа. — Знаю, вы горды. Но я говорю искренне от сердца. — Что намерены вы теперь делать? Помириться с родителями? Доброе было бы оно дело, но ваш отец несправедлив, горд и деспот, простите меня, но это так. В вашем доме вы встретите теперь одни попреки и новые мучения, но, однако же, надо, чтобы вы были независимы. Моя обязанность, мой священный, — долг заботиться теперь я вас и помогать вам. Алёша умолял меня не оставлять вас и быть вашим другом. Ну и кроме меня есть люди, которые вам глубоко преданы». Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа Н. Он с превосходным сердцем родственник наш, и даже, можно сказать, благодетель всего нашего семейства. Он многое делал для Алеши. Алеша очень уважал, любил его. Он очень сильный человек, с большим влиянием, уже старичок, и принимать его вам, девице, можно. Я уже говорил ему про вас. Он может пристроить вас, и если захотите, доставит вам превосходное место у одной из своих родственниц.